Глава четвёртая Джудит никогда прежде не бывала в Данвуде Артс, поскольку не интересовалась покупкой предметов искусства. Зачем, если вместе с особняком она унаследовала и коллекцию картин своей тётушки? Первым, что увидела женщина, когда шагнула в помещение, было заплаканное лицо сотрудницы галереи. Услышав звон дверного колокольчика, та, Резким движением стёрла слёзы со щёк и сложила руки перед собой. «Ах, вы уже слышали», — вздохнула Джудит. «Только что звонили из полиции», — ответила девушка. «Никак не могу прийти в себя». «Ничего удивительного». Джудит пересекла галерею и присела на свободный стул. Покопавшись в своей сумочке, она достала пачку бумажных салфеток и с ласковой улыбкой протянула её девушке. «Спасибо». Я благодарно кивнула и промокнула салфеткой глаза. «Позвольте представиться. Я Джудит Поттс». «Я вас знаю. Вы живете в большом доме у реки». «Вот как? Мы с вами уже встречались?» «Да, один раз». Девушка улыбнулась уголками рта. «Несколько лет назад у паба ко мне пристали парни. Я очень испугалась, но, к счастью, вы вмешались и прогнали их». «Я?» «Прогнала?» — Джудит наморщила лоб, тщетно пытаясь припомнить хоть что-то. Впрочем, история звучала правдоподобно. Она не терпела мужчин, которые грубо обходились с женщинами. «Меня зовут Антония. Антония Вебстер. Спасибо, что не прошли мимо в тот раз. Вы были просто великолепны». «Уверена, вы справились бы и без моей помощи». Джудит снова принялась копаться в сумке. Через пару секунд она уже крутила в руках старомодную жестяную конфетницу. «Попробуйте?» Антония растерянно моргнула. «Нет? А я возьму один, с вашего позволения». Джудит ловко открыла баночку, двумя пальцами подхватила круглый леденец и быстро положила его в рот. «Лайм», — сообщила она, мои любимые любимой». «Антония, я понимаю, что пришла не вовремя». Но раз уж когда-то я помогла вам, надеюсь, и вы не откажете мне в помощи. Я соседка Стефана, и я хочу выяснить, что же с ним случилось на самом деле. Всё это очень печально. Я полагаю, вы здесь работаете? Вы правы. И, конечно, я вам помогу. Я ассистент мистера Данвуди. Только на лето, на время каникул. Когда начнутся занятия, вернусь в университет. Так вы здесь недавно. Верно. Мистер Данвуди был так добр ко мне. Не верится, что его больше нет с нами. Понимаю. А как проявлялась его доброта? Он был внимателен ко мне, интересовался моим мнением. Ну, знаете, о политике, об экологии. Спрашивал, чем я буду заниматься в университете. Говорите, он уделял вам много внимания. Джудит слегка наклонилась вперёд. «Ах, нет, вы не подумайте». Антония поняла, что её слова могут прозвучать двусмысленно. «Он не был мерзавцем, просто стариком. Старик, который живёт один в окружении искусства. Так он говорил о себе. Мне он нравился». Джудит мысленно отметила, что Стефан довольно точно описал себя. Она общалась с соседом не чаще, чем раз в две недели. Он всегда был приветлив и, каждый раз, завидев Джудит у реки, громко сообщал ей со своего берега. «Сегодня замечательный день!» Джудит печально улыбнулась воспоминанием. «Он был хорошим человеком». «Да, был», — согласилась Антония. Некоторое время женщины молчали. Джудит продолжала посасывать леденец. «Кто-то убил его», — наконец произнесла она. «О чем вы говорите?» — испуганно выдохнула девушка. «Вы не слышали об этом?» «Нет. Мне сообщили, что произошел несчастный случай». Джудит громко щелкнула застежкой, закрывая сумочку. «Мне жаль, но все было иначе. Стефана застрелили». «Вы шутите?» «Ни в коем случае. Полагаю, на сегодня галерею лучше закрыть». «Вам следует оправиться от шока. Давайте я помогу». «Вы правда думаете, что мне нужно закрыть галерею?» «Разумеется. И вы хотите помочь?» «Я пробуду здесь столько, сколько нужно. Итак, что я могу сделать?» Антония достала из ящика связку ключей и объяснила Джудит, как включить сигнализацию. а затем прошла к двери и перевернула табличку, прежде сообщавшую прохожим, что галерея открыта. Пока девушка прибиралась на столе, Джудит проверяла, надёжно ли заперты помещение. Как она и предполагала, простые, знакомые действия помогали Антонии справиться с потрясением и взять себя в руки. Женщина выждала время и, наконец, решилась продолжить разговор. «Знаете, Антония?» «Я тут подумала, ведь он мог быть не таким идеальным, каким мы привыкли его считать», — произнесла она так, как будто эта мысль только что пришла ей в голову. «Боюсь я вас не совсем. Я говорю о мистере Данвуде. Логика подсказывает мне, что он либо был не так прост, как всем могло казаться, либо водил знакомство с опасным человеком. Кто-то ведь убил его». «Ах, вот вы о чём! Не могу согласиться с вами. Мистер Данвуди действительно был хорошим и с подлецами дел не имел». А Джудит не укрылась, что Антонио чуть нахмурилась. «В чём дело?» — осторожно спросила она. Девушка не ответила. Джудит молча смотрела на неё. «Миссис Поттс давно поняла, для того чтобы заставить кого-то заговорить...» Нужно выдержать паузу. «Просто, — помелась Антония, — когда вы сказали «опасный человек», я вспомнила кое о ком. О ком же? Я не знаю его имени. Расскажите о нем подробнее. Это пожилой джентльмен с седыми волосами до плеч. Он очень высокий и такой важный. И он был другом мистера Данвуди? «Я так не думаю». «На прошлой неделе он приходил в галерею». «Не припомните, в какой день?» «В понедельник». «Значит, в прошлый понедельник галерею посетил неизвестный вам пожилой джентльмен». «Да, всё верно». «И мистер Данвуди сразу отвёл его в свой кабинет. Мне показалось, он смутился». «Понятно. Очень любопытно. Что было потом?» «Сложно сказать, мистер Данвуди закрыл дверь в кабинет». В одном я уверена. Разговор шел на повышенных тонах. Я тогда разнервничалась. Понимаете, когда к мистеру Данвуди приходят посетители, я варю для них кофе. В тот раз я растерялась и не знала, что должна сделать — приготовить кофе или просто затаиться до поры. Вы не слышали, о чем они спорили? «Нет». Я находилась в выставочном зале. Потом я все же набралась храбрости и, постучавшись, заглянула в кабинет, чтобы спросить, не нужно ли принести кофе. Седовласый мужчина грубо ответил, что ничего не хочет, и жестом велел мне уйти. Мне показалось, что они с мистером Данводи поссорились. Антонио замолчала погрузившись в свои мысли. «Очень любопытно», — пробормотала Джудитт. «Вы сказали, что ничего не слышали, поскольку были в выставочном зале». Девушка не могла уловить ход мыслей Джудит. «Да, я так и сказала. За пределами кабинета ничего не было слышно, но ведь в какой-то момент вы попали внутрь». «Ах, да, конечно. Извините, когда пожилой джентльмен отказался от кофе, я вышла и, закрывая дверь, услышала голос мистера Данвуди. Он сказал...» «Я ведь мог бы прямо сейчас пойти в полицию». «И что ему ответил Седовласый?» «Не знаю». И «Я поспешила вернуться в выставочный зал». «Понятно». «Значит, мистер Данвуди сказал, что мог бы пойти в полицию». «Точно». «И вы не знаете, почему?» «Понятия не имею». «Извините». «Вы не спрашивали мистера Данвуди о том, что произошло?» «Нет, конечно». «Хотя...» Знаете, вообще-то он сам поднял эту тему. Тем же вечером, когда мы закрывали галерею, он извинился за то, что мне пришлось стать свидетелем ссоры. И что вы ему сказали? Понимаете, ему действительно было неловко из-за той ситуации, так мне показалось. Я ответила, что ничего не слышала и не видела. А потом он произнес странную фразу. «Отчаяние заставляет людей делать глупости». «И что, черт возьми, он имел в виду?» «Даже не представляю». Джудит охватила волнение. «Кем был тот седовласый мужчина, который поругался со Стефаном?» Женщина вдруг вспомнила о скандале на регате в Хенли. «Ваш компьютер подключен к интернету?» Антонио кивнула. «Можете сделать одолжение и кое-что найти для меня?» «Конечно. Что вы хотите найти?» «Человека по имени Элиот Говард». «Думаете, это он приходил в галерею?» «Я не уверена. Давайте посмотрим, сможем ли мы отыскать его фотографию». «Хорошо». Антонио кивнула и подошла к компьютеру. Она открыла браузер и напечатала имя в строке поиска. «Попробуйте вот эту». Джудит ткнула пальцем на первую ссылку. Антонио кликнула мышкой и перешла на сайт аукционного дома Марлу. Информацию о сотрудниках женщины решили искать в разделе «О нас». Как только страница загрузилась, они увидели фотографию весьма привлекательного мужчины лет 60 Кончики его седых волос едва касались плеч. Подпись под фото сообщала, что мужчина — владелец аукционного дома Марлоу элиот Говард. «Это он», — воскликнула Антонио. «Он приходил сюда в прошлый понедельник». Джудит склонилась к экрану, чтобы рассмотреть фотографию. «Попался!» — шепнула она и победоносно ухмыльнулась.